старательно выговорив его фамилию. Несколько человек, гулявших в коридорах, поспешно на цыпочках вошли в зал и заняли места. Разговоры в полголоса прекратились. А на хорах старый журналист, он представлял буржуазную газету и потому имел право только на место наверху, угрюмо написал в тетрадке с отрывными листочками, на трибуну поднимается сорезье, в зале движение Сарезье не поднялся на трибуну, так как ступенек при ней не было. Ораторская кафедра просто стояла на полу, почти у самой сцены. На лице его играла улыбка, все так же означавшая «да-да, сейчас скажу чрезвычайно важную речь, но право...» Он взглянул на графин и привычным жестом оперся на стол обеими руками. Стол был чуть-чуть высок. Юноша с красной повязкой пронесся по залу и налил воды в стакан. Сарезье поблагодарил его улыбкой. Вступительной фразы он так и не успел заготовить. Рассчитывал уцепиться за что-либо в речи предшествовавшего оратора. Однако уцепиться было не за что. Предшествовавший оратор был слишком незначителен и представлял неинтересное государство. Товарищи, я взял сегодня слово не без некоторых колебаний. Начал Сарезье, примеряя голос к залу. Он никогда еще здесь не выступал. Первые его слова решительно ничего не означали. Но их всегда можно было сказать... Так газетный человек пишет «считаем излишним напоминать о том, что...» и напоминает. Серезье, собственно, еще и сам толком не знал, какие именно колебания у него были. Что-либо подходящее можно было придумать в процессе составления фразы, да и никто не мог в самом деле потребовать у него отчета, почему именно он решил выступить с речью. Первые фразы предназначались для звукового введения. В зале все заняли места. Установилась тишина. Серезье медленно и равномерно обводил слушателей взглядом. Ни одна часть зала не могла пожаловаться на невнимание. Он начал с левых. Первая силовая линия была брошена к ним. — Ах, как вы были правы, товарищ Макдональд! Говорил мягко и нежно Сарезье, обращение, впрочем, пропало даром, так как Макдональд не понимал ни слова. — Как вы были правы, говоря, что Великобритания в революционном методе сегодня пошла дальше, чем какая-либо другая страна? — Ваша прекрасная речь, проникнутая столь мощным социалистическим духом, и ваша, мой дорогой Гильфординг, исполненные высокого революционного пафоса. Позвольте мне вам сказать, позвольте мне вам сказать. Эти великолепные речи произвели на меня глубокое впечатление. Он повысил голос после второго «Позвольте мне вам сказать». Эти слова тоже всегда можно было сказать. Они были очень удобны в звуковом отношении и для передышки. Начало его речи было посвящено ужасам войны и преступлениям, вызвавшего ее капиталистического строя. Он говорил лишь о капиталистическом строе, но несколько ядовитых вводных фраз показывали, что кроме капиталистического строя виноват еще кое кто другой. Строго укоренинный взгляд Церезье держался при этом на правых немцах. Правые немцы были немедленно изолированы. Силовые линии были сразу брошены к бельгийцам, к правым французам. Те и другие требовали осуждения правых немцев. К главному англичанину Рамса и Макдональд был против вмешательства Англии в войну. К немецким независимым они также строго укоризненно кивали. Все, что говорил Сарезье, совершенно соответствовало марксистскому закону. У изолированных правых немцев был смущенный и виноватый вид. Сражение началось превосходно. Серезье осторожно подходил к главной вражеской позиции. И бог мой, я не говорю, что социалистический идеал —